Номер 97. Простая, как три копейки. Амёба, обыкновенная. Трудно представить себе что-то более примитивное, чем амёба. Поэтому время от времени это название микроорганизма служит оскорбительной характеристикой для людей вялых и безинициативных. Хотя, как часто бывает в таких случаях, скорее амёбу можно оскорбить сравнением с человеком чем наоборот. Амёба — одноклеточный организм, не имеющий постоянной формы. Её разновидность амёба-протей названа так в честь древнегреческого героя Протея, сына морского божества Посейдона. Протей в разных мифических историях принимал разнообразные формы. Он появлялся в виде то старика, то огня, то дерева, то змеи, то льва, поэтому считался символом непостоянства, коим обладает и одноимённая амёба. Эта разновидность одноклеточных обитает только в небольших пресных водоёмах с чистой водой. Поэтому наличие амёбы протей можно считать индикатором состояния воды. Её отличительной особенностью является количество ложноножек. Если у остальных амёб ложноножка либо одна, либо несколько, но заостренных, то у протея их может быть до 10, и они имеют округлую форму. Если смотреть на амебу в микроскоп, то она похожа на чернильную кляксу. Кроме того, окрашенную амебу можно заметить в препарате, даже не прибегая к помощи микроскопа. Настолько велика ее единственная клетка. Из-за непрестанного изменения формы Амёбопротей не обладает ни передней, ни задней частью. Также у неё нет конкретных отверстий для приёма пищи и выведения лишних веществ. Натыкаясь на что-то, пригодное к употреблению, в основном это бактерии, амёба просто захватывает его всей клеткой и втягивает внутрь себя. А дальнейшей переработкой занимаются вакуоли. Выбросом излишка веществ из клетки амёбы Также занимаются вакуоли, только уже не пищеварительные, а сократительные. И такой структуры ей вполне достаточно для полноценного существования.